Теперь хада стал интересоваться местной историей, а не только изучением языка. Были ли здесь архивы, он ведать не ведал, но кое-что он все же узнавал. И, исходя из известного ранее, сравнивал. Наверное, как и всюду, в один из моментов все здесь пошло наперекосяк. И сюда за сотни парсеков Боженька дотянулся своими всемогущими дланями. Не получилось все в тиши и спокойствии, как и при строительстве вилонской башни. Оказалось не просто уговорить достаточно расплодившихся колонистов к самоуправлению привыкших совместными усилиями объединиться для какой-либо цели, а тем паче для противодействия Земле. Разные были на то причины, иногда достаточно тривиальные. Некоторые, кто побогаче, к роскоши попривыкли, а всякие штучки экзотические только с метрополией родной и поступали. Было их не так много, но в основном это были люди с достатком и имеющие вес. Многие хорошо грели руки на поставках этих самых предметов улучшенного быта и тоже свой кусок изо рта выпускать не хотели. И плевать им было на заявления агитаторов о самоуправлении и развитии своего местного производства. Играли роли чисто географические. Можно сказать, уникальные факторы Горуды. 18 отдельных материков, это вам не шутка. По площади они превосходили сушу известной планеты, третье от Солнца. Как всегда, все началось с мелочей, но решилось по-крупному. Когда континенты Ридвана и Валтасара вступили в преступный сговор не только между собой, но и с Метрополией, остальные протектораты, точнее те, кто в них заправлял, пригрозили им вторжением. Посмеялись среди на южные материки. «Руки у вас коротки. А за нас сама родина-мать заступится. Да и хватит ли у вас селенок? Представляете, какой флот, какая армия нужны, дабы нас оккупировать?» Их оппоненты это отлично понимали, а потому и захватывать не пытались. Прекрасно соображали они, что самая длительная война – это битва с партизанами на их территории. Были они рационалистами шри банк Знали они, что Земля сильнее, и если успеет довооружить оппозицию, загонит их в угол. Мечтали они о равном с сотрудничестве. А как можно было бы его достичь, имея митрополе Форпост на Городе размером с 4 Австралии? Заявку на равенство с Землей можно было предъявить, лишь располагая всеми ресурсами планеты. Да и стоит появиться прецеденту, Расшатается вся непрочная коалиция. Тогда они решили скрепить ее кровью. Точнее, реками крови. Должно это было усмирить не только внешнюю, но и внутреннюю оппозицию. Нанесли они при Дване и Волтасаре внезапный атомный удар. Несвоенных земель в этом мире еще хватало, так что с дезактивацией почвы можно было подождать. И тут понеслось. Не все пошло по плану. Оказалось, что оппортунисты успели получить с земли кое-что, а потому не слишком в долгу остались. Мало того, что на голову зачинателей несколько десятков зарядов упало, так еще их собственные не всегда до цели доходили. Перехватывала их система высоких технологий, ясное дело чьего производства. Все грозило перерасти в многонедельную, а может и многомесячную битву. А такое было недопустимо. Земля-то ведь не спала. Однако до нее было тем не менее далеко. Траванули Редвану новым токсином, созданным на основе смеси аминокислот местной флоры с одним земным вирусом, давно на родной планете уничтоженным но все еще обитающим в институтских пробирках, а в Валтасаре сумели поднять мятеж и успешно ликвидировать неуступчивых лидеров. Когда космофлоты Солнечной системы подоспел, помогать было уже некому.